Часть четвертая. Вторая экспансия. Глава 1 Когда я открываю глаза, то вижу лицо отца. Он внимательно смотрит на меня, затем тихо говорит. «Отдохни, сынок». Кажется, он поправляет под моей головой некое подобие подушки, и я закрываю глаза. Сон у меня спокойный и глубокий, в нем нет никаких воспоминаний. Я просто во тьме, спокойной и убаюкивающей тьме, которая окутывает меня. Открыв глаза во второй раз, я вижу над головой только бездонное черное небо, усеянное мириадами звезд. Приподнявшись на месте и откинув тоненькое шерстяное одеяло, я оглядываюсь. Справа от меня горит небольшой костер, за которым виднеется силуэт пикапа пустынников. Не замерз? Отец выходит из тьмы пустоши и садится напротив костра. — Что? — Я говорю, не замерз? — спрашивает он. — Я полдня ходил по развалинам цитадели искал, чем бы тебя укрыть. — Нашел только, вот. Он указывает на одеяло, которым накрыл меня. — Нет, не замерз. Я смотрю на отца, который скрестил ноги по-турецки и смотрит на огонь. — Хорошо. — кивает он, не отрывая взгляда от пламени. Отцепив флягу от пояса, он протягивает ее мне. Тут совсем немного, но лучше, чем ничего. Пей. «Спасибо. Я делаю несколько жадных глотков. Завтра поедем до ближайшей общины, попробуем раздобыть еще. Может, немного еды достанем?» «Что произошло? Как ты меня нашел?» «Да ничего особенного не произошло», — ответил отец. «Тоннель, по которому ты шел, завалило Несколько минометных снарядов попали рядом, поэтому произошел обвал». «Хороший тоннель», — кивнул отец. «Я все руки расцарапал, пока откапывал тебя». «Откапывал? Ну, а ты думал», — хмыкнул он. «Как я еще тебя достану?» «Черт, я сжимаю голову руками». «А как ты меня нашел? Твои пустынники постарались?» «Да как мои пустынники найдут тебя под землёй?» — улыбнулся он. Отец показал на медальон, висевший у меня на груди. Это подарок чужих с подбитого корабля. К нему прилагается прибор слежения. Отец достал небольшую чёрную коробочку. «Где бы ты ни был, я бы тебя нашёл». «Пустынников у меня больше нет, я теперь не командор. Армия ушла дальше, а я остался тут с тобой и машиной первого помощника». «Ничего не понимаю». «Да что тут непонятного?» — вздохнул отец. «Пустынники уничтожили цитадели, вырезали всех, кого встретили. А я откопал тебя, и теперь ты сидишь в пустоши и говоришь, что ничего не понимаешь». «А Мари?» «Кто?» — поднял брови отец. «Мари», — повторил я, — «я говорил тебе про нее». «А, девушка моего сына», — отец покачал головой. «Я не знаю, что с ней. Я нашел только тебя». «Ну и, Хадина, вижу, перед тем, как вас завалило, ты разделался с ним». «Мария, она была здесь», — ответил я. «Они вышли из тоннеля, когда произошел обвал». «Когда я нашел тоннель, тут никого не было», — сказал отец. «Я видел следы от протектора машины. Может, это была она?» «Может быть», — я покачал головой. Хадин говорил, что припрятал у выхода из тоннеля баги. «Тогда она правильно сделала, что уехала», — сказал отец. Пустынники кружили вокруг цитадели, отлавливая тех, кто сбегал по тоннелям. Может, они уходили от преследования, поэтому, когда я прибыл, тут было пусто. Я откинулся на тюфяк, который отец заботливо подстелил подо мной. Несколько минут я лежал так, затем снова повернулся к нему. «Почему ты больше не командор?» «Чтобы возглавлять пустынников, ты должен быть безжалостным», — сказал отец. «А я не смог». «Когда мы прибыли к цитадели, я с самого начала хотел забрать тебя. Я был уверен, что ты не служишь дозорным или разведчиком, а находишься внутри». «Почему?» «Потому что Самойлов мне пообещал, что ты никогда не будешь служить в дозоре или разведке». «Он правда мне сначала не разрешал, потом разрешил». «Ну, видно, ты его так достал, что он разрешил, лишь бы ты отстал». «Тем более шансов моих на то, чтобы вернуться, было не так много», — пожал плечами отец. «Так вот, когда первый командор узнал, что его верный помощник вместо подготовки занимается поисками сына и беседами с ним, то он решил, что я слишком размяк и велел меня убрать. Мой помощник, которого он оставил для казни, должен был занять мое место. Это в традициях Великой Инвазии, когда командор дает слабину или ранен, то первый помощник убивает его, занимая его место. Я долго не давал слабины, но рано или поздно это должно было случиться. Но ты жив. «Слушай, я, может, и не идеальный отец», — ответил папа, «но вот воин я хороший и задушить себя какому-то вонючему первому помощнику не дал». Он достал нож и покрутил в руке. Зарезал его, как свинью, забрал машину и поехал искать тебя. Вот и вся история. Вот и вся история. Повторил эхом я и снова лёг на тюфяк. Несколько минут мы молчали и слушали только треск костра. Затем я повернулся к отцу и тихо спросил. «Пап, что, Олег? У нас ведь ничего не осталось. У меня нет цитадели, а ты больше не пустынник. Инвазия пойдёт дальше, а мы останемся тут». «Похоже на то». «Помоги мне ее найти, а?» «Кого?» «Мари». В ответ отец только вздохнул и подкинул еще полежка в костер. От неприступной раньше нефтяной крепости остались только обугленные остовы. Мы идем с отцом с автоматами наперевес по развалинам, чтобы найти хоть что-то из еды. Повсюду лежат обгоревшие тела защитников крепости. Мы тратим около часа на поиски, но не находим ничего». Похоже, что пустынники не штурмовали нефтяную крепость, а просто взорвали хранилище бензина, превратив оплот в горящий факел. Когда мы проходим мимо одного из укреплений, я слышу слабый хрип. Подбежав к лежащему бойцу, я чуть приподнимаю его. Его обгоревшее лицо кажется мне знакомым. Отхаркнув кровью на почерневшую землю, он переводит на меня осоловелый взгляд и говорит «Олег, ты знал его?» спрашивает подошедший сзади отец. «Знал. Я внимательно смотрю в лицо раненого и понимаю, что это один из сержантов-мотоциклистов, которых Хадин отправил в нефтяную крепость. Он спас мне жизнь. Теперь и ты ему помоги», — сказав это, отец что-то бросил на песок. «Когда я повернулся, ты увидел, как нож с белой рукояткой, украшенной черной птицей, вошел в песок. Посмотрев в глаза сержанта, я заметил, как слезы покатились из покрасневших глаз». Он трясся в рыданиях несколько секунд, затем едва заметно кивнул. Я поднял нож, крепко сжал рукоять и резко воткнул его в грудь. Сержант едва дёрнулся и, сдав короткий хрип, затем завалился на бок. «Пойдём», — сказал отец. «Тут нечего делать. Только добивать раненых?» «Только добивать раненых», — ответил он. «Знаешь, пап, я себя ненавижу». «Тихо, — сказал я. — И тебя?» «Не страшно. Я тоже себя ненавижу, — ответил он. Я поднимаюсь и иду вслед за отцом прочь от обугленных остовов разрушенной крепости. Усевшись за руль машины, отец заводит ее, затем спрашивает, «Куда твои друзья могли поехать? Что они вообще знали про внешний мир?» «Я не знаю. Ну, по логике». По логике, я вздыхаю, по логике ближайшая община, которая к нам, это в Нефтекамске. Ее тоже уже нет, ответил отец. Почему? Потому что две недели назад я отдал приказ ее уничтожить, сказал он и нажал на педаль газа. Поехали, может они прячутся в развалинах. Там еще может работать скважина, если не найдем их, то хотя бы раздобудем воды. Дорога до Нефтекамска занимает 4 часа. Все это время мы молчим. Отец рулит пикапом, время от времени объезжая проржавевшие остовы машин на дороге. Я только смотрю на безжизненную пустошь, покрывающуюся песком, редко встречающиеся домики. Глядя на безжизненную землю, я вспоминаю, о чем говорил мне отец. «Мы все обречены, и нам не так долго осталось. Скоро мы все умрем, жители общины, пустынники. Все. Мы — это просто агония умирающего мира». «О чем думаешь?» — словно прочитав мои мысли, спрашивает отец. «О том, что ты мне говорил про наш мир, — отвечаю я. О том, что мы обречены. Вся планета. Те люди из форта, которые вышли в великий поход, стали просто армией отребья. А кто еще способен повторить их миссию?» В ответ отец только покачал головой и прибавил газу. «К Нефтекамску мы подъехали, когда уже начало темнеть». Как я и ожидал, от этой общины остались тоже только обгоревшие остовы. Раньше здесь была не очень большая, но хорошо укрепленная община. Теперь же то, что осталось от нее, было точной копией нефтяной крепости и цитадели. Черные обгоревшие дома и развороченные стены у обрушенных башен. Подъехав ближе, мы выходим из машины. Первые двадцать минут мы обходим каждое здание, но не можем найти ничего для себя. Ни еды, ни воды в разграбленной общине нет. Когда мы выходим на центральный двор, я говорю отцу. «Знаешь, что странно?» «Что?» «Трупов нет». «Да, я тоже это заметил». «Где-то за спиной щелкает звук затвора, и мы слышим голос, потому что мы их похоронили». Когда я поворачиваю голову, то вижу шестерых мужчин в порванной военной форме, направивших оружие на нас. Подойдя ближе, один из них, здоровенный лысый мужчина, видноглаварь, спрашивает. Это ваша машина? Да. В следующий миг он бьет отца прикладом в живот. Не тронь его! Мне прилетает тычок ладонью в лицо, и я падаю на землю. По губам льется что-то теплое. Дотронувшись до носа, я вижу, что мои пальцы в крови. — На машине черная птица, — говорит один из мужчин. — Символ пустынников. — Какой догадливый! — тихо ответил отец, держась за живот. — Молчать! — лысый бьет его ногой. Повернувшись к остальным, он кричит. — лёха Слава! Берите тачку и езжайте к нашим! Скажите, что поймали пустынников! Спустя считанные минуты мы уже сидим с отцом со связанными руками на почерневшей земле. Окружившие нас мужчины были, видно, очень довольны добычей. Лысый здоровяк, найдя при обыске отца пачку сигарет, довольно оскалился и закурил. Присев перед отцом на корточке, он спросил. «Хорошие сигареты, хорошая машина. Здорово быть пустынником, да?» «Не так здорово, как ты думаешь», — ответил отец. «Видишь, что твои сделали с нашим домом?» Рука с сигаретой сделала полукруг. «Это все твои...» «Твои сделали?» «А вы что же?» «Ну, пошли бы. Дали им отпор». «Не умничай», — огрызнулся житель общины и отвесил за трещину отцу. «До тебя уже были такие, которые много умничали. Был тут один рыжий с девкой. Умничал много». «Это Димка», — сказал я. Повернувшись к лысому, я спросил, «Что вы с ним сделали? Что с девушкой?» «Ничего», — оскалился тот. «Мы ведь не убийцы, в отличие от вас». «Отдали их дикарям. За машину и двоих человек дикари хорошо платят водой. За вас можно даже двойную цену получить». «Сдадите нас дикарям за бочку воды?» — спросил отец. «Да. Видишь, как здорово. И руки марать не придется, и выгоду свою получим. Надо как-то выживать, пока мы не восстановили свою скважину. Приходится отлавливать падаль, которая хочет поживиться на развалинах нашей общины» грамотный ход кивнул отец и сам не мораешься и воду получаешь от дикарей Те, кого им продали во снах не приходят не приходят усмехнулся житель общины и затушил сигарету об рукука отца но тот даже не издал ни единого звука он посмотрел ему в глаза и сказал и ты не приходи я хорошо сплю подобрав оружие мужчина отошел к своим отец повернул голову ко мне и сказал: «Ну, если говорить о хороших новостях, то скоро нас продадут местным дикарям, и ты сможешь увидеть своих друзей. Походу, наши жители общины ловят всех подряд, чтобы продать людей за бочку воды». «А плохая? То, что нас продадут?» «Нет, это как раз хорошее», — покачал головой отец. Он помолчал, затем тяжело вздохнул и сказал. «А плохая в том, что дикарями в пустоши обычно называют людоедов».